Город Москва. Самые нетерпеливые стали выезжать на обочину в надежде объехать пробку, но и обочина очень скоро встала. Справа от такси 2, не упираясь дверцей в дверцу, остановилась чёрный Audi. Сзади фафакали мне несколько клаксонов, но Audi продолжала стоять. Родион повернул голову и увидел короткостриженные головы крепкие подбородки, пустые испучающие глаза. Под ложечкой неприятно заныло. Он не верил в предчувствия и интуицию. У него не могло быть никакой интуиции, поскольку он не профессиональный агент. Родион осторожно повернулся в другую сторону. Слева во втором ряду стоял серый мерс. Тоже молодые люди, пятеро. Один посмотрел на Родиона и сразу отвернулся. Парень, сидевший на переднем пассажирском сидении, шевелил губами, ни к кому явно не обращаясь. Родион прокашлялся. Оторвал взмокшую спину от сидения. В зеркале заднего вида поймал внимательный взгляд водителя. Попробовал заставить себя улыбнуться и расслабить лицо, но вместо этого почувствовал, как мелко задрожали губы. «Ничего, ничего. Он ничего никому не сделал». и ему не сделают. Родион мягко потянул на себя ручку двери. Дверь не открывалась. Кнопка блокиратора была утоплена вниз. Вы не могли бы открыть мою дверь, сказал он водителю. На этот раз улыбнуться получилось. Похоже, укачало, вот-вот блевану. Водитель обернулся. Конечно, дорогой, какие вопросы? Сейчас открою. Но ещё раньше распахнулись одновременно двери в чёрный Audi и серым Mercedesе. Оттуда ловко и одинаково, как в синхронном плавании, выскочили те самые короткостриженые парни. Родион не успел бы сосчитать, он д-3, как двое уже оказались рядом с ним на заднем сиденье, сжали с обеих сторон, выкрутили руки так, что Родиона не пошевелиться ни вздохнуть. Сильные пальцы больно впились под челюсть, вздёрнули к голову. Третий сел впереди, рядом с водителем. Федеральная служба безопасности России уверенным тоном сказал он, глядя на Мигунова в переносицу. Вы арестованы, Родион Сергеевич. После чего притянул к себе воротник кожаной куртки и добавил, обращаясь неведомо к кому. Докладывает пятый. Полный порядок, товарищ майор. Объект принят. и упакован. Майор Евсеев только успел сказать до связи и нажать клавишу отбоя, когда рация снова зазумела. На этот раз докладывал Кастинский, лично быехавший в Ховрино на задержание свзяника по прозвищу Слава. Похоже, у нас прокол, Юра. Голос у Кастинского взвинченный и расстроенный. Этот гнус успел тревожную кнопку нажать на мобильный. Номер какой-то в Нью-Йорке, на 3-пятёрки начинается. Он у него в памяти был, чтоб с одного касания. А трубка в кармане, я даже как-то не сообразил. Соображать всегда надо, раздраженно бросил Евсеев. Козла этого взяли, нормально? Взять-то взяли, куда он денется? Евсеев вздохнул. А что за три пятерки? Он говорил что-нибудь? Ничего не говорил, нажал только. Сигнал подал. Короче, Юр, там знает, что он наш, это точно. Костинский замолчал. В рации было слышно, как ховрина свистит ветер. Я не успетил, надо было сразу мордой в пол и руки ломать. Задним числом все умные, сказал Евсеев. Костинский молчал. Визите задержанного сюда, разберёмся на месте, что вы там наработали. Костинский подышал в рацию. Вас понял, товарищ майор. Город Заозёрск. Шаркая тяжёлыми ботинками, конвой вышел из лаборатории. Через секунду лязгнула наружная стальная дверь. Воронов обернулся. Мегунов стоял в центре комнаты белый и напряжённый. 902. Извините, а как же мы, робко поинтересовался сельский интеллигент. Вы остаётесь на месте. Беспонятых эксперимент не действителен. Воронов прошёл к Мегунову, встал рядом. Итак, ещё раз Сейчас подследственный восстановит перед нами картину событий той ночи, когда он он не успел договорить, что-то тёмное мелькнуло перед глазами, и тут же страшный удар, от которого в голове загудело, зазвенело и закружилось. Со всей силы бьёт гад, удивлённо подумал Воронов, цепляясь за что-то, хрипя, обрываясь вниз в чёрную пропасть. США, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. В Соединённых Штатах Америки число 555 имеет особое сакральное значение. Почему? Неизвестно. Возможно, это как-то связано с нумерологией, где сочетание трёх пятёрок означает якобы успех, процветание. Но тогда получается, что американцы больше других народов мира ценят именно эти два качества, поскольку за пределами США культ трёх пятёрок отсутствует. Америка и успех, Америка и процветание. Ну да, они же всегда где-то рядом. Особенно популярны там автомобильные и телефонные номера, содержащие три заветных цифры. Это даже нашло своё отражение в литературе и кинематографе, где главный герой может разъезжать в Линкольнс с гос номером 555 Джонни, проживать в доме номер 55 на 5-й авеню, а дозвониться до него можно только набрав префикс 555. Именно поэтому, дабы не разжигать страсти и не подстёгивать ажиотажный спрос, Все телефонные номера, начинающиеся на «три пятерки» в США, а также в Канаде, отдали государственным службам, медицинским, финансовым учреждениям, департаменту по энергетике, федеральной справочной службе и т.д. Так Один-два таких номера находятся в распоряжении Центрального разведывательного управления. Они не значится ни в каких справочниках, не украшают визитные карточки сотрудников и с обычного телефона на них дозвониться нельзя. Вы услышите лишь голос автомата: "Набран неправильный номер. Набран неправильный номер" или тонкое потрескивание в трубке. Больше ничего. Это номера экстренной связи, которые принимает сигнал с аппаратов, на которых установлен определённый идентификационный модуль. Сколько таких аппаратов в мире, никто вам не скажет. Примерно столько же, сколько агентов ЦРУ работает на холоде и набирает экстренный номер только и исключительно в случае неожиданного провала. Если успеет, конечно. Связник Слава, один из кураторов московской сети, проходящий в бумагах ЦРУ как агент Третон, успел. В ту же секунду, когда он у себя в Ховрино, сокровавленный щекой, В тёмной ванной комнате, дверь которой сотрясали могучие удары, нажал кнопку соединения на своём телефоне, дозвонился до Мирв в кабинете русского отдела Блэнгли, штаб-квартире ЦРУ под Вашингтоном. Здесь была глубокая ночь. Дежурный сотрудник, как того требовала инструкция, зафиксировал входящий сигнал, записал высветившийся на табло номер и тотчас же позвонил своему начальнику Алану Фьюжну. Как крепко ни спал до этого фьюжен, он быстро понял, в чём дело. Ему даже не было надобности сверять поступивший номер по своей картотеке. Тревожные номера агентов он помнил наизусть. Через минуту он связался по шифрованной спецсвязи с главой русского отдела Меллоном Паркинсоном. Только что поступил сигнал к трётёрке из Москвы, сэр, доложил он. Связной под псевдонимом Третон задержан или убит. Паркинсон долго молчал на том конце провода. Фьюжен ясно представил себе, как он сидит на кровати, высокий, тощий, с подкрашенными в каштан седыми взлохмаченными волосами, как досадливо морщится и пристукивает по краю тумбочки своими длинными сухими пальцами. "Это плохо, Алан", произнёс наконец Паркинсон. "Хуже не бывает. У него контакты. «Проверяйте всю московскую сеть, всех, связь по срочным каналам». «Слушаюсь, сэр», — сказал Фьюжн. «Старайтесь сберечь то, что осталось, Аллан. На Тритона завязаны восемь агентов. Это половина нашей сети в Москве». Потом у главы русского отдела Фьюжн понял, что это серьезный провал. «Через двадцать минут в моем кабинете», — глухо сказал Паркинсон и положил трубку. «Проверяйте всю московскую сеть, всех, связь по срочным каналам».